не повредить бинокль. Кусты скоро кончились коротким выступом скалы, с которого открывался вид на неприступную долину. Вынув бинокль, Дюпо подумал о месте, где были убиты дикие индейцы. Шум водопада явственно слышался в футах с пятидесяти справа. Опершись на локти, он приставил к глазам бинокль. На этот раз строения фирмы были дальше от него, и сарай-студия скрывал за собой все, кроме западного крыла дома. Отсюда ясно виделась подкова речушки. Ее поверхность была зеркально гладкой, словно течение ее остановилось, и в ней отражались деревья и кустарник, растущий на берегу. открылся вид на дальний конец долины с разрозненными группами деревьев и заплатами посухщихся стад дюпо увидел машину поднявшую столб пыли за пасущимся с картом машина следовалло по дороге которой приехал он с тимменной кто бы это мог бы заметит ли они вагончик на колесах Та сейчас должна рисовать здешний глупый пейзаж. Конечно, но все же Дюпо навел свой бинок и напольный столб и вскоре разглядел большой крытый грузовик. Он ехал по извилистой дороге и ехал быстро. Дюпо попытался увидеть Тимеу, но холм слева закрыл ему обзор. а они поставили вагончик в тени деревьев. Приближающийся грузовик не должен проезжать близко от нее. Впрочем, какая разница? Странное возбуждение охватило его. Он вновь перенес свое внимание на ферму. Кто-то, конечно, должен выйти навстречу. Он наконец-то увидит обитателя этого странного места. Дюпо внимательно наблюдал за развитием событий. но ничего не происходило. Они должны были слышать шум мотора. он его слышал с гораздо большего расстояния, даже сквозь шум водопада. Где же обитатели фермы? Стеккла бинокля Снова покрыла пыль. Протирая линзы льняным платком, Дюпо обдумывал ситуацию. Как это не могло показаться нелепым со стороны, но отсутствие зримой активности при столь многих свидетельствах того, что люди здесь жили и работали, наполняло его беспокойством? Неестественно. Все было так неподвижно в этой долине, Он кожей чувствовал, что за ним наблюдают тысячи глаз. Повернувшись назад и посмотрев сквозь кусты, он не увидел никакого движения. Откуда же беспокойство? Неспособность объяснить его возникновение вызывало раздражение. Что здесь прятали? Несмотря на попытки Мэри Вейла представить это дело подарком судьбы для избранного агента, Дюппо с самого начала ощутил неприятный кислый привкус. Коротышка Джанверт, очевидно, разделял его чувства. Не кислота незрелого фрукта или слабого маринада, а ощущение, идущее от сознания чего-то перезрелого и гнилого. чего-то слишком долго тушившегося в кислом соусе. Грузовик как раз подъехал к долине, делая последний легкий подъем у северной ограды. Снова направив на него бинокль, Дюпо увидел две фигуры в белом, сидящие в кабине. Их было плохо видно сквозь отражавшие солнце ветровые стекла. и никто так и не вышел их встретить. Грузовик повернул и поехал близко к северной ограде, открыв большие буквы на белом плоском боку.